Глава 35. Что скрывают старые стены? Сент-Мор всегда удивлялся, как велика разница между районами Лондона. Пока в Эстенду достаются деньги, и Эстенду достается вся грязь. Хотя именно здесь и живет большая часть рабочего населения. Длинные ряды двухэтажных домов из бледно-желтого кирпича, так похожих друг на друга. Закопчённые дымом стены и окна из-за многочисленных заводов — невыносимая вонь. Но в то же время неимоверное количество пивных, различных лавок, клубов и рынков. Всё это словно перенесло его в их небольшое путешествие с младшим братом, совершённое в детстве. Он до сих пор помнил фразу одного 14-летнего мальчишки, пытавшегося поколотить двух мальчишек, чужаков. «Мы необездоленные люди. У нас есть всё, что мы захотим, если в кармане лежит пенс». И тогда Бастиан понял, что они не осознают своих лишений в жизни. Они считают, что у них есть всё. И стремление их — это один пенс в кармане. Многие просто не хотят видеть другой жизни. Но некоторые всё-таки хотели выбраться из этой грязи, но не знали, как это сделать особенно когда оставались сиротами, пытаясь выжить и избежать работного дома. Так он познакомился с Оуэном, которого никогда не считал своим слугой, скорее другом. Именно тогда Бастиан принял решение быть свободным. Не таким, как мальчишки из трущоб, которые считают, что их жизнь нормальна, потому что об этом им твердят с детства. Не таким, как отец, для которого мнение общества стало целью, а титул — главным достижением и гордостью. сент просто хотел быть самим собой и теперь использовал титул в своих интересах. Джозеф же так и не понял истины, что не всем нужна его помощь и очень часто переживал по поводу того, что мальчишки, которых он вытаскивал из трущоб, возвращались обратно к воровству и убегали в свои убогие маленькие комнаты, где чаще всего даже не было места для сна. «Бастиан, ты где витаешь?» — спросил Кристофер Боуман, хлопнув друга по плечу. «События их двадцатилетней давности. Так откуда у тебя информация?» — прошептал Сент-Мор, смотря на тёмное огромное здание фабрики. Харпер рассказал. «С чего бы это? Он очень не хотел скандала, умолял меня обо всём забыть и не вести его в полицию. — И ты? — отвёз его в скотланд — Хотя, признаюсь, думал остановиться у Темзы, — усмехнулся Кристофер. — Но передумал. Пусть предстанет перед судом. Сзади мужчин послышался шорох. Оглянувшись, они увидели Джозефа. — Я знаю, как войти туда незамеченными. — прошептал мужчина. «И как же? Через дверь?» Усмехнулся Бастиан и сразу же почувствовал на себе недовольный взгляд младшего брата. Кристофер издал смешок. «Для твоих шуток сейчас не самое лучшее время», — процедил Джозеф. «Им время тогда, когда я решу». «Успокойтесь», — прошепел Боуман. «Между вами что?» Опять чёрная кошка пробежала. Сент-Мор хохотнул. Да. И имя у этой кошки Джейн. Объясни моему брату, Кристофер, что для того, чтобы победить противника, нужно быть умнее его, а не смешнее. Чтобы победить противника, Джозеф, нужно быть злее его, произнёс Бастян. Это во-первых. А во-вторых, надо хотя бы для начала взглянуть на нашего противника. Кристофер поднял вверх руки, показывая, что они оба правы. «Какой план?» — спросил Боуман. «Ну, я считаю, прежде чем убрать всю охрану, нужно посмотреть, что они прячут», — предложил Джозеф. «Я предлагаю убрать охрану и посмотреть, что они прячут». — усмехнулся Сент-Мор, бросив на младшего брата насмешливый взгляд. «Как вы меня достали!» — прошипел Кристофер, смерив братьев ледяным взглядом, и, оставаясь незамеченным, он направился к фабрике. «Твой план мне нравится больше», — произнёс Джозеф. «Потому что мне срочно нужно кого-то убить, пока я не сделал это с тобой». Бастиан усмехнулся и посмотрел след младшему брату, который последовал за Боуманом. «Это я еще не рассказал тебе, чем я занимался с твоей названной невестой». Уже через полчаса они были внутри фабрики, ощущая запах пыли и сырости, и оставив позади всю охрану, большинство из которых были китайцы. С осторожностью петляя между полуразобранных ткацких станков, Бастиан жестом показал остановиться. На второй этаж нетвёрдым шагом поднимался мужчина в свободной светлой одежде, держа в руках поднос со звенящими на нём небольшими бутылочками. Как только мужчина скрылся из виду, Сент-Мор продолжил путь. Чем ближе они подходили к чугунной литой лестнице, ведущей в подвал, тем сильнее до их обоняния доносился устойчивый запах опиума. «Это притон», — заключил Кристофер, повернувшись к братьям Сент-Мор. «Я уже понял», — произнес Бастиан и двинулся вниз по лестнице. И уже через несколько минут перед ними предстала не самая лучшая картина для лондонского общества. В слабо освещенном, но богато обставленном помещении Явно не предназначенным для жителей Эстэнда находились мужчины, некоторые в компании женщин. Бастиан взглянул на растерянное лицо Джозефа и усмехнулся. Теперь ты понимаешь, почему я не люблю общество, прошептал он, обращаясь к брату. Никто не обращал на них внимания. Зато они смотрели на эту картину не отрываясь. Бастиан с улыбкой, Джозеф с ужасом, а Кристофер с безразличием. На дорогих диванах, на покрытых пушистыми коврами полах лежали безжизненные мужские тела в абсолютно различных позах. Со сгорбленными плечами, с поднятыми вверх головами, лёжа на спине, раскинув стороны руки. Но всех их объединяло одно — Потухшие глаза, бессмысленно взирающие на нежданных гостей. Большинство лежали молча, но некоторые бормотали что-то себе под нос. Кто-то тихо и монотонно, кто-то быстро и возбужденно. Но никто не слушал своего собеседника. «Это случайно не лорд Уэтсон, которого ты постоянно ставил мне в пример». Бастян откровенно дразнил брата, показывая на сидящего в конце комнаты сгорбленного мужчину, подпирающего лицо кулаками и смотрящего невидящим взором на огонь свечи. Джозеф бросил на брата недовольный взгляд. — Вот что прячется за масками высокомерия, пренебрежения и правил, милый брат! — процедил сквозь зубы Сент-Морр. Как я вижу, некоторые мужчины прибыли сюда со своими любовницами. Например, Маркиз Ормонд. Такие не все, Бастиан. Я не говорю о всех. И Бастиан, усмехнувшись, направился к выходу. Кристофер и Джозеф, окинув ещё раз взглядом это зрелище, и понимая, что никто из присутствующих не вспомнит их визит, последовали за ним. Когда они поднялись наверх, Сент-Мор сразу же направился по направлению, куда скрылся мужчина с подносом Бастин? — спросил Кристофер. — Что ты задумал? — Как что? — Узнать, кто же содержит столь чудесное подпольное заведение, которое так порадует полицию. И я уверен, что владельцы это точно не китайцы, заполонившие доки. И уже через полчаса они ехали в экипаже, довольные тем, что всё-таки их маленькое расследование не прошло бесследно. У них появилась одна маленькая ниточка. «Вы уверены, что Изабель хотел похитить Чарли Колтер? Может, кто-то хотел просто подставить графа?» — спросил Боуман, обращаясь к братьям. «Я думаю, что это в любом случае необходимо проверить». — ответил Джозеф. — Впервые я с тобой согласен, — усмехнулся Бастиан и сразу же подумала Джейн. — Интересно, она дома или опять отправилась по пабам? Но стоило ему войти в дом, как к нему бросилась Джейн. — Бастиан! — Если ты меня будешь всегда так горячо встречать, я начну задумываться о женитьбе, — рассмеялся мужчина, притянув её к себе. Я знаю, где рисунки, горячо воскликнула девушка. Поехали. Сент-Мор закатил глаза кверху и усмехнулся. Ага. Скучала она. Бедная Лилит не терпелось отправиться на приключение. И где же? В комнате у Изабель. Но нам придётся очень постараться, чтобы их достать, закусила губу Джейн. Пока она быстро рассказывала Бастион о том, где находятся рисунки, он хмурился всё сильнее и сильнее. Ждать ещё два дня, когда Изабель приедет из Бата, это означает потерять драгоценное время. А ты уверена, что они там? Не совсем. Но мне кажется, что не зря Изабель звонила именно из этой комнаты. Понимая, что загадочные рисунки представляют собой ценность, Бастион, не раздумывая, потянул Джейн к выходу. «А как мы туда попадём?» — спросил мужчина, открывая дверь. «Я знаю один способ!» — улыбнулась девушка и, быстро поцеловав его в губы, помчалась к экипажу. Сент-Мор посмотрел ей вслед и усмехнулся. И «Интересно, что она задумала?»